«Одиннадцатое. Вот и добрались. Николай Рестархович посигналил у проходной. Ворота отъехали в сторону. За похожими на огородные парники цехами высились широкие жерла -труп. Что тут было раньше? — спросил Льнов. — Предполагался какой-то химический комбинат, но строительство было заморожено, а потом и вовсе прекратилось. Он успокаивающе помахал рукой охране на проходной. — Выходите, Василий Михайлович. — А вы... «Меня проверять не нужно», — усмехнулся Николай Аристархович. На заднем сиденье еще бутылка Жигулевского осталась. Чуть разлезшимся пьяноватым голосом шепнул Льнов. С водкой он не расставался. «Возьмите, потом допьем и все обсудим». «Да вы и так хороши, куда больше», — Николай Аристархович с мягким недовольством покачал головой. «Хватит, что я для вас это одолжение с портфелем делаю». Он глянул на подъехавший мотоциклетный эскорт. Вдруг какая-то догадка затуманила его взгляд жестокостью. «Для вас вход на территорию комбината лежит через проходную. Очень надеюсь, вы мне все оружие передали, потому что новых признаний я не приму. В любом случае, моя совесть чиста, я предупреждал вас. Сначала вы решили меня обмануть, потом, неизвестно по каким причинам, сознались. Я вам поверил. А теперь мне будет интересно проверить цену вашей искренности. Идите». Льнов зашел в помещение проходной. «Проходной». Обустройство несколько напоминало терминал в аэропорту. Охранники почтительно кивнули появившемуся с обратной стороны Николаю Аристарховичу с льновским портфелем в руке. Первый охранник подошел к льнову, провел вдоль одежды детектором металла. Прибор пискнул. Льнов вытащил из кармана ключи. Звук не повторился. «Теперь здесь пройдите», — пригласил второй. Льнов прошел через контрольный тамбур. «Чистый», — сказал охранник. «Вот и хорошо». Ледяной взгляд Николая Аристарховича сразу оттаял. Он открыл дверь во двор комбината. Я ужасно рад, что все в порядке. А сейчас милости просим.